Глава вторая. Егор Ильич хоть и стал в их с Сергеем тандеме полноправным членом сыска, но не забывал следить за домом. Конечно, больше не прибирался в комнатах, да и за газоном не ухаживал, потому что на такие цели парочка решила скинуться и нанять специально обученного человека. Но иногда заезжал в магазины по обустройству быта приобрести что-нибудь приятное для загородного владения своего партнера которое не покидал последние десятилетия и считал его, если не своим, то точно не чужим. На этот раз он решил услышать просьбу садовника и купить для освещения дорожек несколько фонарей, подзаряжавшихся от солнца. Он долго разговаривал с консультантом, выбирал люмины, размышлял над необходимостью датчиков движения и степенью защиты самих приборов. Наконец, остановившись на оптимальном варианте по цене и остальным условиям, Он сложил коробки с фонарями в тележку и неспешно направился к кассе, напивая под нос Хабанеру из оперы «Кармен» Жоржа Безе. Он не подозревал, что издаваемые им звуки называются именно так, а просто мычал что-то приятное про любовь, услышанное ранее и всплывшее в сиюминутном воспоминании. Егор Ильич подобрался к кассам самообслуживания и, вооружившись сканером, стал расстреливать лазерными лучами штрих-коды на коробках. Внешне он проделывал это с серьезным видом солидного пожилого человека, но в глубине себя, там, куда ничей взгляд добраться не мог, Егор Ильич издавал звуки пиу-пиу при каждом нажатии на кнопку считывающего устройства, а в его памяти отражались обрывки воспоминаний из собственного детства. Когда с коробками было покончено, и помощник детектива направился на стоянку к Патриоту, купленному взамен старой Нивы, к нему подошел мужчина лет 35 «Малоприметный, с лицом каких тысячи. В толпе ничем не примечательный, биомасса». Улыбаясь, он посмотрел старику прямо в глаза. «Здравствуйте», — сказал он, протянув правую руку в приветствии. «Я Алексей». Егор Ильич остановился и внимательно посмотрел на незнакомца. «Допустим», — ответил помощник детектива, не торопясь рассыпаться в любезностях и подозрительно наблюдая за событиями. Алексей продолжал держать ладонь в ожидании рукопожатия. «Вы Егор Ильич, я правильно понимаю?» Спросил он, не стирая улыбку с губ, отчего она стала неестественной. «Положим, да, это мое имя», — осторожно ответил он. «Я хотел бы вас попросить, Егор Ильич, пройти со мной в машину для очень короткого, но абсолютно конфиденциального разговора, буквально на пару минут». Пояснил незнакомец, опустил, наконец, правую руку, а левой показал удостоверение сотрудника Федеральной службы охраны. «Вы же не будете возражать?» помощник детектива в легкой растерянности пожал плечами тут возражать думаю бесполезно вы же все равно не слезете вам проще дать чем рассказывать про головную боль алексей самодовольно хмыкнул это правда егор ильич тут я с вами согласен на все сто а за тележку не беспокойтесь оставьте прямо здесь ее никто не возьмет уверяю вы сами скоро вернетесь и продолжите то чем занимались. Мужчина указал рукой в направлении микроавтобуса Volkswagen California черного цвета с тонированными стеклами, стоявшего в противоположном ряду на несколько мест дальше, чем автомобиль Егора Ильича. Помощник детектива кивнул. Машинально сцепил руки за спиной и широким шагом делового человека направился к указанному авто. В автомобиле помимо водителя был еще один странный тип. Егор Ильич не мог толком рассмотреть его лица. Мужчина смотрел в окно слева от себя, повернув голову в сторону. Он даже не пошевелился, когда помощник детектива, кряхтя, взобрался в салон и поздоровался. «Не обращайте внимания», — сказал Алексей, усаживаясь в кресло напротив. «Он немногословен». Сотрудник Федеральной службы охраны показал рукой в сторону молчаливого наблюдателя у окна. «Понятно», — смиренно ответил Егор Ильич. «Так что за дело-то у вас? Может, расскажете?» «И почему это меня вдруг касается? Если что по нашей с Сергеем работе, так пришли бы сразу к обоим. Адрес ведь вам говорить не надо. Да и приглашение — не самая важная для вашей братьев вещь, так ведь?» Алексей вздохнул. «Вы не волнуйтесь, Егор Ильич, все хорошо. Просто нам удобнее решить с вами вопрос отдельно, без вашего молодого друга. Зная его, мы уверены, что Сергей начнет проявлять ненужную активность. А она только помешает одному делу государственной важности — в котором вам обоим придется участвовать». Егор Ильич залез в карман и достал бумажный платок, вытер губы, скомкал и положил обратно. Движения его были размеренными, где-то даже нарочито затянутыми. Он словно отодвигал время обсуждения самого вопроса, словно предчувствовал что-то нехорошее. «Ладно, давайте перейдем к сути», — наконец сказал он. Старик заметил, как губы Алексея вздрогнули от легкой усмешки. Он поерзал на сиденье и поморщился. «Давайте, выкладывайте уже», — сердито произнес он. «Не люблю я с вашим братом засиживаться. Хорошо, конечно, что вы есть, но лучше, если где-то далеко». Алексей кивнул. «Понимаю. А вы рассказали вашему напарнику, что у вас с нашим братом, как вы сказали, были в свое время тесные взаимоотношения? Или утаили? Не хотели огорчать?» Алексей уже не скрывал ехидной улыбки. Егор Лич нахмурил брови и цокнул языком. «Не сказал». «Дело прошлое к сегодняшнему не относится». «Опять понимаю», — закивал собеседник. «Но для нас прошлых дел не бывает. Вы ему рассказали, как мы использовали вашу подругу, чтобы не пустить на рынок французов, и вы нам очень помогли в этом, не так ли?» Егор Ильич потер ладони, посмотрел на второго человека в салоне микроавтобуса, поморщился. «Так ведь пустили же», — резко ответил он ФСОшнику. «Пустили», — подтвердил тот. «Но на наших условиях». А Анна при этом, ваша покойная подруга, понесла только убытки. И все благодаря вашему содействию, Егор Ильич. Старик недовольно всплеснул руками и выпалил. Зато жива осталась. Если бы не я, вы бы ей устроили что-нибудь. Отказ тормозов или выезд навстречку. У вас же все просто. Проблема есть, пока человек жив. А если он мертв, то и проблема рассосалась, так ведь? Егор Ильич замолчал на пару секунд, раздосадованный, что не сдержался. «Я ее от вас спас, можно сказать. А деньги она себе еще заработала», — махнул рукой старик. Алексей вздохнул, покрутил головой. Суставы его шейных позвонков захрустели. «Не вы спасли», — заговорил он. «А мы дали возможность вам это сделать». «Да что вы заладили?» — снова возмутился Егор Ильич. «Мы, вы. Не надо мне это рассказывать. Я знаю все. Лучше вашего, думаю». Он с близгливостью осмотрел человека, сидевшего напротив. «Вы тогда еще, наверное, в институте вашем, или как он там назывался, штаны просиживали, и борщ государственные лопали. Рассказываете мне сейчас, как много сделали для Родины?» «Да что ж вы шумите-то, Егор Ильич?» Мирно улыбаясь, спокойно спросил Алексей. «Я, конечно, в вашей истории не участвовал, в силу, как вы правильно подметили возраста, но у нас ведь все записано. А что написано пером, сами знаете, остается на века под грифом «Секретно». Тут важно доступ к материалам иметь». «Я имею». Алексей усмехнулся. «Читать люблю опять же». «Ну и что вы там вычитали? Чем меня напугаете?» Егор Ильич сцепил ладони в замок. Алексей пожал плечами. «Да ничем, собственно. Но ну разве только ваш напарник случайно узнает, что вы нечестный человек и друзей можете кинуть? Из убедительных источников информацию получат. Тогда вашим теплым взаимоотношениям придёт конец. Ваш Сергей переживёт, конечно, он парень самодостаточный». Вас ждет одинокая старость и квартира в городе Видном. Однушка, если я не ошибаюсь. Вам же больше не надо, правда?» Егор Ильич скривился и снисходительно спросил. «Что там, все так под вашим грифом секретные написано?» Алексей, улыбаясь, закатил глаза. «Ну, не то чтобы прямо так. Но мы-то с вами знаем, Егор Ильич, из одного и того же сюжета можно извлечь совершенно разные смыслы. Ведь главное что? Главное правильно расставить акценты что-то подчеркнуть, о чем-то умолчать, где-то приукрасить, а где-то намеренно нивелировать. Так ведь можно и из любовной переписки сделать грязный донос, и наоборот, из отвратительного пасквиля хвалебную оду. Ты же знаешь, Ильич?» Фамильярно завершил свою тираду гэбист. Егор Ильич равнодушно посмотрел по сторонам. Он понимал, что эти люди добьются своего, и всякое сопротивление ничем хорошим не закончится ни для него, ни для Сергея. «Короче, главнокомандующий, говори, что хочешь», — выдохнул он. «Вижу, отцы-командиры тебя научили, как поступать со старшими отработанными». Алексей не скрывал удовлетворения от содеянного. Лето, жара, и никого не пришлось сильно уламывать, призывая в помощь негуманные методы воздействия. Он наклонился вперед к Егору Ильичу и стал тихо рассказывать. «Я сейчас покажу вам фотографию одного интересного человека, который придет к Сергею в качестве клиента». «Ваша задача — передавать нам все, что тот попросит, кого закажет и что ваш друг будет делать, когда вы примете заказ. От вас нам нужна информация. Кого, когда и зачем?» «Дословно. Понятно?» — спросил Алексей, ожидая положительной обратной связи. «Дословно, да. Но зачем?» — спросил помощник сыщика, понимая, что ответа не получит. «Просто надо. Вы не задумываетесь, Егор Ильич. Задание простое да нельзя». Просто передавайте нам вводные и последующие за ним действия. Кого куда направить, мы сами решим. А вы нам в этом поможете. Вы умеете, мы знаем. Так будет удобно и для вас, и для нас. Остальное в архивах быльем порастет, будьте уверены. Егор Ильич с равнодушным видом закивал. Он понимал, что любой его поступок снова будет записан в анналы истории, и как бы он ни продолжал жить, эти ребята его разыщут, когда возникнет необходимость, используют и ни разу не задумаются над его самочувствием, даже если пять пуль внутри его легких будут мешать сделать последний выдох перед смертью. «Показывайте, молодой человек!» Лениво произнес он, не забыв сделать вид, что ему все равно, и он готов на любые поступки, лишь бы не разрушить иллюзии своего друга по поводу бытия и всего, что с ним связано. Вот и хорошо. Алексей достал из кармана сотовый телефон, потыкал в него большим пальцем, удерживая на широкой ладони, и, протянув к лицу старика, сказал «Вот этот человек, Егор Ильич, представляет угрозу национальной безопасности. Он или его люди вскоре выйдут на связь с вашим агентством и предложат крупный гонорар за определенную работу. Гонорар ваш, в смысле Сергея, а вам зарплата от его имени», — поправился габист. «Ваш босс может забрать деньги на свою компанию, но ваша задача — передавать нам сведения о происходящем, особенно в критических ситуациях. Мы же люди честные, вы должны помнить». «Вас никто не обделил, и пенсию выплачивают регулярно, так что задержитесь на светлой стороне. В сумраку идти всегда успеете. Я ясно излагаю?» — спросил Алексей тоном, не предполагающим возражений. «Да все ясно», — ответил Егор Ильич, понимая, что повязан прошлым. «Фотографию можно повнимательнее рассмотреть». Заполучив телефон с картинкой, он стал с пристрастием рассматривать лицо незнакомца. «Мало ли еще для чего пригодится», — думал Егор Ильич. «Вытянутое лицо, подчеркнутые скулы, аккуратная, коротко остриженная борода. Кори глаза, интеллигентное, красивое лицо мужчины лет сорока. Его имя Измаил. Он придет к вам и даст задание. Мы должны будем узнать от вас все, что он хочет, и все, что он знает». Егор Ильич с удивлением посмотрел на сотрудника государственных органов. «А сами что? Можно подумать, у вас кадров не хватает». Человек, который сидел у окна, и лицо которого не смог рассмотреть Егор Ильич, в этот момент повернулся и заговорил. «С кадрами у нас все в порядке, как и прежде. Измаил — большой человек, тёртый калач. Поэтому мы не хотим его пугать своим присутствием. А хотим выйти на людей, с которыми он взаимодействует. Как только выполните свою часть работы, мы вас оставим в покое до поры до времени». Глаза Егора Ильича загорелись. Он узнал голос. Тот изменился за прошедшие годы, но не сильно. Стал чуть ниже, однако сохранил свой характерный тембр. «Товарищ майор!» — то ли радостно, то ли удивленно протянул Егор Ильич. «Вы ли это?» «Вижу вы!» — ответил он на собственный вопрос и прищурился, слегка улыбнувшись. «Молодому поколению дела передаете, товарищ Глазов!» Человек у окна ухмыльнулся. «Полковник Егор Ильич, полковник!» «Время летит, да?» — закивал Егор Ильич. «Смотрю, вы седой уж совсем, постарели». «Вы тоже не молодеете?» — спокойно ответил человек у окна. «В общем, вы теперь знакомы с Алексеем. Он вас найдет по вашему телефону, будьте готовы». Егор Ильич нехотя кивнул. «Скажите мне, Глазов?» — спросил он неожиданно даже для самого себя. «Вы тогда хорошо поимели со сделки?» Полковник цокнул языком. Медленно подался вперед и жестом попросил Егора Ильича наклониться. «Вы невозможный старик», — сказал он спокойно. «Вы тогда тоже могли бы поиметь, но строили из себя благородного». Мужчина вздохнул. «Вам же предлагали». «А я друзей не продаю». Так же тихо ответил ему Егор Ильич. «Угу», — подтвердил полковник. «Вы их даром отдаете. Но это ваше личное убеждение. Ваше право и ваше видение мира». Я ведь деньги не себе забрал, а дальше по инстанциям отправил. Мне тогда не положено было к тем деньгам отношения иметь. Были люди поважнее. Но теперь-то что об этом говорить? Все же хорошо вышло. Все живы-здоровы остались. Вы нам помогли, мы вам. Это как это?» Недопонял Егор Ильич. «Да так. Кто бы стал с вашей Анной связываться, когда она за вас вписалась с долгами? Никто, уверяю вас. Мы помогли. Косвенно. «М, -м, -м, -м, -м, м протянул егор ильич вон оно что значит это я вам теперь погроб жизни обязан ну не совсем так полковник пожал плечами, но мы уверяю в долгу перед вами не остались. Вы егор ильич воспринимаете все в черно-белых цветах У вас есть плохие и хорошие других не бывает не все так однозначно поверьте старик внимательно смотрел в глаза полковнику. «А теперь идите!» — сказал тот, кивнув в сторону дверей. «Вас уже фонари с тележкой заждались!» Егор Ильич неспешно оторвался от кресла и, согнувшись, открыл тяжелую дверь микроавтобуса. «Бронированный, что ли?» — пробурчал он. Встав на асфальт парковки, он снова повернулся к людям, сидевшим в автобусе. Полковник опять смотрел в окно. Алексей же с равнодушным выражением лица продолжал наблюдать за стариком. «Я вот еще спросить хочу глазов!» сказал он в салон. Полковник медленно повернул голову и посмотрел на старика сверху вниз. «Вы знали, что у Анны был сын?» продолжил Егор Ильич. Глазов повел плечом, то ли подтверждая, то ли опровергая догадку. «Но вы же не могли не знать. Вы же всевидящее око. А он же был убийцей. Почему вы его не остановили?» «Егор Ильич», — начал полковник. «Мне приятно, что вы о нас такого хорошего мнения...» Но о его преступлениях я узнал только из оперативных сводок. К сожалению, мы не все сильны, а преступники умны. Да и ваш коллега сам неплохо справился, так ведь?» «Не верю я вам», — выпалил Егор Ильич. «Это ваше право», — ответил полковник и повернулся к Алексею. «Закрывайте, поехали», — отдал он команду. Тяжелая дверь захлопнулась. Микроавтобус неспешно вырулил на дорогу и направился в сторону выезда. Егор Ильич посмотрел ему вслед, перевел взгляд на небо, потом, словно вспомнив, щелкнул пальцами и направился к своей тележке, которая стояла прислоненная к двери багажника его УАЗа-патриот. Когда он уже сел в автомобиль, зазвонил сотовый телефон. Егор Ильич нажал кнопку и вывел входящий на громкую связь. «Где вы, мой дорогой коллега?» — послышался голос Сергея. «Вы уже четыре часа где-то шлеетесь, а у нас тут в бухгалтерии конь не валялся». Напарники продолжали обращаться друг к другу на «вы», несмотря на пару лет совместной работы. Со стороны Сергея были попытки внести в их отношения больше раскованности, но успехом они не увенчались. Егор Ильич упорно продолжал выкать, и сыщику ничего не оставалось, как следовать его правилам. «Сережа, там дел на полтора часа. Я же вас в этом плане никогда не подводил». Егор Ильич нахмурился. «Да ладно вам», — весело сказал Сергей. «Это и так, завязать разговор». «Я уже соскучился по вам. Утром съездил, передал заказчику последние документы. Сейчас вот звонили новые, на вечер записались на 16 часов. В офис приедут. «Вы успеете? Вы далеко вообще? Вы мне нужны? Там опять какая-то мутная история. По телефону, естественно, никто никому ничего не говорит. А я без вас как без рук, вы же знаете, напарник». «Да знаю, Серёжа. Знаю, скоро буду. Часа через два». «Хорошо», — ответил Сергей. Я тут пока выскочу навстречу в ресторан, по личному делу». Егор Ильич слышал по голосу, что настроение у его босса приподнятое. Подумал, тот наверняка помирился со своей Светой. Их страсти бурлили, ссоры сменялись примирениями и обратно. Но сейчас, видимо, все было хорошо. Если Сергей узнает правду о том, как старик в свое время нечестно повел себя со своей бывшей подругой и начальницей, это будет для него ударом ниже пояса. В уши ему напоют такое, от чего Егору Ильичу отвертеться не получится, сколь сильно он бы не попытался. Есть факт, и неважно, что он действовал для ее же блага. Благие намерения никого не интересуют, если они основаны на корысти. А поначалу так ведь и было. Помощник детектива твердо решил рассказать Сергею эту часть истории, но понимал, что это следовало сделать раньше, а теперь уж ждать, когда все уляжется а значит, сливать информацию на своего товарища и на совместную работу. Объясняться же с Сергеем нужно в процессе работы постепенно. После завершения дела, каким бы оно ни было, оправдываться станет поздно. Егор Ильич с сожалением подумал, что это их совместное с Сергеем дело может оказаться последним, а он уже успел полюбить своего молодого начальника, не то чтобы как сына, старик не имел такого опыта, да и Сергей был моложе всего на 17 лет, не очень-то в сыновья годился. Но Егору Ильичу хотелось о нем заботиться и опекать. Он подумал о том, что и вправду почувствует себя одиноко, если Сергей от него отвернется.